Глава 50. Закон Старджана. Как наладить свой детектор чуши собачьей? В России принято называть законом Старджана выражение «ничто не может всегда идти правильно». И еще есть так называемое «откровение Старджана» 90% чего угодно – ерунда. Авторам фантастики живется тяжело, особенно если они пишут для массового рынка. Литературные критики относятся к ним как к последнему дерьму. И действительно, огромная часть наводняющих рынок фантастических историй второсортные если не третисортны. Тем труднее бывает немногим качественным произведениям придать этому жанру достоинство. Тед Старджон был одним из самых читаемых авторов американской фантастики 50-х и 60-х годов XX -го века. Но вместе с успехом явилось и злопыхательство. Автору то и дело приходилось выслушивать от критиков замечания такого типа. Дескать, 90% научной фантастики — это чушь. Ответ Старджина — да, это верно, однако 90% всего, что публикуется — чушь, и неважно, в каком жанре. Его ответ вошел в историю под лейблом «Закон Старджина». На первый взгляд оценка Старджана выглядит несколько преувеличенной, но только на первый взгляд. Вспомните, как мало книг вы прочли до конца с настоящим удовольствием и сколько из них вы с разочарованием бросили после первых страниц. Подумайте о телевизионных фильмах, как редко вы смотрели их до конца и как часто переключали канал. Возможно, соотношение и окажется близким к закону Старджана, По словам американского философа Дэниела Деннета, закон Старджина действует не только при оценке книг или фильмов. 90% всего — это чушь. И неважно, идет ли речь о физике, химии, эволюционной психологии, социологии, медицине, рок или кантри-музыке. Ну, точно ли это 90%? Или лишь 85? Или все 95%? Можно спорить, но зачем? Ведь это тоже неважно Остановимся на 90% ради простоты. Впервые услышав о законе Стаджана, я испытал огромное облегчение. Я же рос в убеждении, что все, произведенное человеком, очень важно, продумано и чрезвычайно ценно. И поэтому всякий раз, если что-то казалось мне недостаточным, дефектным, Я начинал искать ошибку в себе. Сегодня я знаю, дело не в том, что я недостаточно образован, если я нахожу постановку оперы неудачной. И не недостаток делового чутья виноват в том, что некий бизнес-план производит на меня паршивое впечатление. И вовсе не нехватка человеколюбия заставляет меня считать скучными 90% гостей на званном обеде. Нет, дело не во мне. Просто таков мир. Можно сказать во весь голос. 90% любой продукции — хлам. 90% рекламы — дрянь. 90% всех СМС — чистое бла-бла-бла. 90% твитов — нонсенс. 90% всех митингов — пустая трата времени. 90% выступлений на этих митингах — сотрясание воздуха. 90% всех приглашений — капканы, которые лучше обойти стороной. Короче, 90% всех материальных и духовных вещей, которые предлагает нам мир, — это чушь собачья. Тот, кто имеет перед глазами закон Старджана, живет лучше. Закон Старджана — очень изысканный и утонченный ментальный инструмент. Он позволяет нам без уколов совести игнорировать 90% того, что мы видим, слышим или читаем. Мир — это говорильня, но вы не обязаны прислушиваться к нему. Только, пожалуйста, не пытайтесь сейчас же очистить мир от бессмыслицы и всякого нонсенса. Ничего не получится. Мир может быть иррациональным гораздо дольше, чем вы сохраните ясность ума. Поэтому ограничивайтесь своим выбором. небольшим количеством ценных вещей, а все прочее оставляйте в сторонке». Инвесторы, видимо, открыли закон Старджана на несколько десятков лет раньше самого автора. Так Бенджамин Грэхэм Грэм в своей классической книге «Разумный инвестор» еще в 1949 году изобразил биржу в виде иррациональной персоны по имени Мистер маркет Грэхэм описывает этого мистера Маркета как маниакально-депрессивного собеседника, нашего визави. Ежедневно мистер Маркет кричит вам о новых ценах, по которым он готов покупать и продавать акции. Иногда он буквально впадает в эйфорию от оптимизма, иногда паникует от глубочайшего пессимизма. Его настроение скачет вверх и вниз, как тирольский йодль. Но есть и хорошая сторона. Как инвестор, вы можете не принимать всерьез оферты мистера маркета. Можно попросту переждать, пока вопли рынка не утихнут и пока мистер маркет не сделает вам такое предложение, от которого глупо было бы отказаться. Например, предложит вам качественные ценные бумаги по крайне низкой цене, скажем, при биржевой панике. Но 90%, да что там, 99% всего, что кричит мистер маркет, вы спокойно можете игнорировать. К сожалению, многие инвесторы видят в бирже не иррационального, маниакально-депрессивного крикуна, а некое отражение истины. Люди путают цену и ценность и теряют на спекуляциях свои деньги. Биржевые вопли и крикуны бывают, естественно, не только на бирже. Другие рынки ежедневно предлагают вам новые продукты, фильмы, игры, сообщения, Разные стили жизни, личные знакомства, способы проведения досуга и места для проведения отпуска, рестораны, спортивные состязания, телефильмы и телезвезд, смешное видео на YouTube, мнение политиков, возможности для карьерного роста и гаджеты. На большинство из них не надо обращать внимание, как на гнилые яблоки на прилавках. 90% всего для слабоумных. Оно третьесортное, просто чушь. заткните уши, если рынок вопит слишком громко, и идите прочь. Рынок не показатель ценности, важности и хорошего качества подобных вещей. Ну да, опять легче сказать, чем сделать. Причина того, как работает и сбивается наш детектор чепухи, снова лежит в нашем прошлом. Представьте себя на месте своего предка 30 тысяч лет назад. Будучи охотником или собирательницей, вы постоянно переходили с места на место и жили небольшими группами, примерно по 50 человек. Большая часть всего, что встречалось вам по пути, было жизненно важным. Растения, съедобные или ядовитые, животные, либо подходящие для охоты, либо опасные из тех, что на вас охотились, Среди членов вашего рода могли быть не только ваши защитники, но и соперники, даже опасные враги. В те времена действовал закон, обратный закону Старджина. 90% всего на свете было важным. На чепуху оставалось 10%. Это, наверное, были истории, вечерами рассказываемые у костра. Возможно, изображения животных на каменных сводах пещер или какие-то шаманские приемы. которые вам, как умному человеку, казались нелепыми, и вы, сморщив нос, их терпели. 90% было действительно важным, а 10% — просто ерундой. Давайте не будем стесняться и под конец скажем честно, закон Старджана относится не только к внешнему миру, но и к нам самим. Конечно, я могу говорить лишь о себе. 90% моих идей оказываются негодными, 90% моих чувств безосновательны. 90% моих желаний нонсенс. Но поскольку я это знаю, то с большой осторожностью выбираю, какие из моих продуктов следует принимать всерьез, а какими можно с улыбкой пренебречь. Вывод. Не хватайтесь за всякую муть, которую вам предлагают. Не следуйте безрассудно своим порывам лишь потому, что у вас возникло такое желание. Не надо всякий раз покупать себе новый гаджет, раз уж он появился на рынке. Очень немного из того, что мы видим вокруг, действительно ценно, существенно, важно и классно. Закон Старджана позволяет нам экономить время и нервы. Почувствуйте разницу между идеями и хорошими идеями, между продуктами и хорошими продуктами, между инвестициями, и хорошими инвестициями. Учитесь распознавать чушь собачью как таковую. Ах, еще одно коротенькое дополнение. Согласно моему опыту, оно вновь и вновь подтверждается. Если вы не уверены в своей оценке, дескать, не чепухали сейчас передо мной, то перед вами полная чушь.